4. а она так и осталась сидеть за столом пялись на пустой стол резко навалилась усталость и хотелось только одного оказаться дома но расслабляться было рано домой еще попасть надо а чтобы попасть домой надо сначала выяснить где она и кто она оля задумалась пытаясь все разложить по полочкам вероятно я куда то переместилась во время медитации но куда в прошлое «Нет, мне явно не двадцать лет, а ему. Он был моложе, когда его не стало. Параллельная реальность. Такое может быть, хоть и бредятина полная». Оля посмотрела на свои руки с длинными ногтями, каких у неё отродясь не было, и с тоской подумала, сколько же изменилось в ее жизни с потерей одного человека. Сколько же она потеряла, лишившись его. Зазвонил мобильник, и на экране отобразилась мама. Оля не хотела отвечать, но возможность узнать о своей жизни больше подкупала. «Привет, мам. Привет, дорогая. Мне Вадик позвонил, просил поговорить с тобой. Он волнуется, говорит, ты плохо выглядела сегодня утром. У тебя все в порядке?» «Да, мам. Устала просто и не выспалась. Все хорошо, а как у вас дела?» «О, у нас все замечательно. Близнецы в зоопарк с дедом собираются». Он им еще на прошлых каникулах обещал. Теперь бедолага не отвертится». Мама засмеялась, и Оля узнала её заливистый смех. У ее мамы такой же. Было очень странно с ней разговаривать, зная, что она не настоящая мать. Слёзы накатывались на глаза. Надо взять себя в руки. Оля положила трубку и выдохнула. «Теперь ясно, что у меня близнецы, и что они в надежных руках. Ну и слава богу». Одной проблемой на сегодня меньше. Она встала и не спеша сделала круг по дому. Это была не какая-то там двушка в черемушках, а самый настоящий дом. Пусть и не очень большой, но милый и уютный. На первом этаже, не считая прихожей и лестницы, были кухня-гостиная, санузел и небольшая кладовая. На втором — спальня, детская и, видимо, гостевая комната. Она не удержалась и зашла сначала в детскую. Двухъярусная кровать, два рабочих столика, книжный шкаф и шкаф-купе. Коле закралась странная мысль, что если бы у нее были дети, она бы все точно так же устроила. Того же цвета обои, светло-ореховая мебель, даже картина на стене. Все ей было как бы знакомо, хоть она и находилась здесь впервые. В углу в большой коробке была гора игрушек, преимущественно машинок и пистолетов-брызговиков. Значит, мальчишки с улыбкой подумала Оля. А потом Оля оказалась в спальне, святая святых этого дома, и ей стало как-то неловко, что ли, как будто она зашла в чужую спальню. Впрочем, так оно и было. В глаза сразу бросилась фотография на столике для макияжа. Две симпатичные мордашки лет восьми смотрели на нее с озорством, и у них были Олины глаза, а на её глаза опять навернулись слезы. «Да что же это такое?» Злилась она на себя. «Что я за квашня-то такая? У меня прекрасная жизнь. Любимый муж, веселый пес, живые и здоровые родители, которые так и не дождались внуков. Но вот опять...» Она вытерла рукавом глаза. Как ни крути, Оля поймала себя на том, что завидует ей. У нее есть все то, чего она лишена уже очень давно — радости жизни. Она же до конца так и не смогла оправиться от потери. Подорвала здоровье и, как следствие, не смогла иметь детей. А виной всему один февральский день — снегопад. В верхнем ящике комода Ольга нашла, что искала. Документы, фотографии, квитанции и еще всякие безделушки, какие есть у неё. То, что дорого сердцу, то, что оценить сможет только она. Оля достала свой паспорт. «Да, всё так и есть». Они, как и планировали, поженились в июне, и она взяла его фамилию. Фотоальбомов было много. Открыв один, Оля сразу же его и закрыла. Больно смотреть на прошлое, которое у нее отняли. Снова его увидеть было как гром среди ясного неба. Только после ухода Вадима Ольга осознала, что произошло. Она была счастлива его видеть, говорить с ним. Но это не ее Вадик. Ее остался на заснеженной скользкой дороге а дома олю ждал олег в ящике оказалась и аптечка выпив таблетку андипала женщина легла на кровать в голове бил набат из мысли образовалась каша все происходящее показалось каким-то кошмарным сном вот сейчас откроет глаза и окажется дома в своей постели рядом с олегом